отталкиваете от себя парни Кто его отталкивает? Я, как член комитета, официально могу заявить. Он сам оттолкнулся. Он комсомолец? Горе он, а не комсомолец. Так возьмите его в оборот, втяните в работу. Узнайте, чем он дышит. Мы не няньки. Кто с ним дружить согласится. Я член комитета. Но не могу же я заставить ребят дружить с ним. Но артист-то какой, улыбнулся Сергей так может всякий талант погибнуть. Без поддержки коллектива как пить дать погибнет, — снова вмешался второй паренек. Ну вот ты его и спасай, если можешь, а мне к нему подойти и то противно. В это время в репродукторе снова что-то зашипело, потом раздался знакомый, все такой же веселый голос. — После короткого отдыха, дорогие товарищи, я с новыми силами вам заявляю, без алюминия нам гроб. Как сказала одна знаменитая чеховская героиня, так жить нельзя, надо удавиться. — Это же Каштанг, — сказал, — снова вскипел Валя, безобразия Нет, не надо бежать, они еще черт знает что наговорят. Сергей снова расхохотался, а мальчик, увлекая за собой товарища, ринулся к лестнице на бегу, крикнув Сергею. — У нас завтра в семь репетиция, приходите! Оставшись один, Сергей перестал смеяться, лицо его стало серьезным итак неизвестный мальчик, кажется, установлен. Это Игорь Пересветов. Гениальный актер и подлец. И никто с ним дружить не хочет. Еще бы. Приятного мало. Конечно, тошно возиться с таким типом, что и говорить, но комсомольская работа — это же нелегкое дело. Об этом стоит потолковать в райкоме. А пока что надо осторожно, очень осторожно собрать о Пересветове самые подробные сведения. Сергей вспомнил. «В школе сегодня родительский день», — так ему сказала старушка, дежурившая внизу около вешалки. «Надо разыскать класс, где занимается 10 Б». Когда Сергей подошел к неплотно прикрытой двери с табличкой 10 Б», он услышал нестройный гул голосов, а в увидел пожилых мужчин и женщин со смешной неуклюжестью, разместившихся за партами. Учительницы, видно, не было». Сергей только слышал ее голос, молодой и взволнованный. Сергей не спеша прошелся по коридору, раз, другой, третий, потом подошел к двери класса и нетерпеливо прислушался. «Нет, и не думают кончать, теперь говорят об успеваемости». Вдруг Сергей насторожился. Учительница назвала фамилию Пересветова, ее немедленно перебил чей-то женский голос. Это неправда, он очень способный, но мальчик требует особого подхода, он нервный, впечатлительный. «Мамаша», — подумал Сергей. Где-то на лестнице раздались шаги, и Сергей поспешно отошел от двери. Прошло еще не меньше получаса, прежде чем собрание кончилось, и родители стали расходиться. Мимо Сергея прошла высокая полная дама с чернобуркой на плечах. Расстроенное лицо ее было густо напудрено. Мадам Пересветова, усмехаясь, подумал Сергей, провожая даму взглядом. Потом он зашел в класс. Учительница, худенькая женщина в скромном черном платье с белым отложным воротничком и гладко зачесанными назад волосами, держа в руках журнал, что-то терпеливо говорила окружившим ее родителям. Она вопросительно поглядела на Сергея. «Мне надо поговорить с вами, Зинаида Ивановна». «Одну минуту, сейчас освобожусь», — охотно отозвалась она. Наконец ушли последние родители. Учительница жестом пригласила Сергея сесть за одну из парт и сама опустилась рядом. «Слушаю вас». «Я из райкома Комсомолу», — начал Сергей. «Знакомлюсь с работой драм-кружковцев». Хочу узнать, кто из учеников вашего класса там работает, не мешает ли это их учебе. Вот я случайно услыхал здесь разговор об Игоре Пересветове. Он, кажется, староста там. Староста, — кивнула Зинаида Ивановна и устало добавила. Трудный мальчик. Чем же? Родителями. Да, не удивляйтесь, вся трудность в родителях. Отец у него крупный архитектор, человек заносчивый, нетерпимый. Вот вы, мать, слышали... А послушали бы его. Он даже при сыне спорит со мной, выгораживает его, говорит пренебрежительно. Кажется, интеллигентный человек, а так-то и чуткости, ну не на грош. «Да, тяжело вам с такими», — искренне посочувствовал Сергей. «Ну а как сам Игорь ведет себя в школе?» «Его не любят».